Революционное движение в Молдове В первой половине апреля 1848 года в Яссах представители боярско-буржуазной оппозиции составили петицию на имя Господаря. Первым ее пунктом было требование о строгом соблюдении органического регламента. Оппозиция предлагала также провести перевыборы законодательного собрания и сделать его заседания публичными, ввести ответственность перед ним министров, создать из имущих жителей национальную гвардию, основать кредитный банк и отменить пошлины на вывоз зерна. Что касается нужд крестьян, то петиция в самой общей форме призывала улучшить положение сельских жителей. Господарь был вынужден принять направленную во дворец народную депутацию, но категорически отверг некоторые требования, особенно предложение заменить личную наемную стражу национальной гвардией. Участники оппозиции не смогли договориться между собой о дальнейших действиях. Большинство опасалось призвать к выступлению народ, заполнивший улицы столицы. Тем временем господарь решил силой подавить беспорядки. Многие оппозиционеры были арестованы, наиболее активные из них высланы за пределы княжества, В их числе сторонник провозглашения республики Молдавану и Куза, будущий князь Румынии. Однако на борьбу поднялось крестьянство. Из уездов поступали сообщения о массовых отказах крестьян выполнять барщину и о прямых захватах боярских земель. Страница 539. Многие села были охвачены волнениями. В ряде мест вспыхнули восстания. Народные выступления в Молдове, революционные события в Валахии и других странах Европы побудили руководителей оппозиции выдвинуть более решительные требования. Центр оппозиционного движения находился в то время не в самой Молдове, а на территории, входившей тогда в состав Австрийской империи, Трансильвании. В городе Брашеве в мае 1848 года была составлена программа, получившая название Основы преобразования родины. Под ней стояли подписи молдовану негри и других революционных деятелей. Программа предусматривала отмену сословных привилегий, введение демократических свобод и, что особенно важно, уничтожение феодальных повинностей, наделение крестьян землей без выкупа. Одним из требований программы было также объединение Молдовы и Валахии. Однако программа долго не была опубликована, и после ее издания осталась известна немногим. Вторая программа, составленная позднее, находившимся в эмиграции к была менее последовательна, особенно в аграрном вопросе. Будучи сторонником буржуазно-демократических преобразований, он предлагал вместе с тем установить конституционную монархию, освободить крестьян и дать им землю за выкуп. Издана программа была уже тогда, когда в Молдову, чтобы восстановить спокойствие, были введены царские войска. Революция в Валахии Революционное движение в Валахии происходило более организованно, чем в Молдове, и имело более широкую политическую и социальную программу. Весной 1848 года в Бухаресте возобновило свою деятельность общество-братство. Оно учредило исполнительный комитет, на который возлагалось руководство революционным движением. В состав комитета вошли различные, по своим взглядам, деятели. Наряду с революционным демократом Балческу, его членами стали мелкобуржуазный радикал россетти либерал Элиади Радулеску и другие участники оппозиции. В ряд уездов были направлены представители комитета для подготовки там, при содействии воинских частей, антиправительственных выступлений. 21 сентября июня 1848 -го года в Вольтении, западный часть Валахии, при большом стечении народа была торжественно оглашена ислаская прокламация, программа будущих реформ Выработанная в результате компромисса между революционными и умеренными кругами, она имела все же более демократический характер, чем ясская петиция. Прокламация решительно отвергала органический регламент. Вместо прежнего Боярского должно было созываться на основе всеобщих и свободных выборов национальное собрание. Предлагалось ввести ответственность перед собранием не только министров, но и самого господаря, который мог быть избран из представителей всех сословий сроком на пять лет. Тем самым фактически закладывались основы республиканского строя. Предусматривалось освобождение барщинных крестьян и наделение их землей с уплатой выкупа. В Ислазе было образовано временное правительство, которое направилось затем в Бухарест. Везде на своем пути оно встречало поддержку населения. Солдаты отказывались поднять оружие против народа. 23 июня в Бухаресте произошло выступление жителей столицы и окрестных сел, пославших к господарю депутацию с требованием, одобрить Иславскую прокламацию. Господарь бибеску был вынужден дать согласие на проведение реформ. Через день он отрекся от престола и покинул страну. Однако окончательно сформированное в Бухаресте в конце июня Временное правительство оказалось умеренным по своему составу. Из подлинно революционных деятелей в него вошли лишь Белческу, он был назначен государственным секретарем по иностранным делам, но затем понижен в должности, Голиаску Негру и Магеру. Большинство членов правительства помышляло не о дальнейшем развитии революции, а о том, чтобы ввести ее в рамки законности и порядка. и достичь соглашения с консервативными кругами. Возглавил кабинет реакционно настроенный метрополит Неофит. Такое соотношение сил в правительстве не могло не сказаться на его деятельности. Только новые выступления жителей Бухареста, требования прибывших в столицу из уездов народных депутаций, Действия Белческу и его сторонников заставили правительство провести некоторые демократические реформы. Страница 540 Бояре лишились своих сословных привилегий, была провозглашена свобода собраний и печати, началась реорганизация местных органов власти. Сформированный из добровольцев для защиты революции нерегулярные войска возглавил Магеру. Было объявлено о проведении выборов в учредительное собрание. Ему надлежало выработать конституцию. Но аграрный вопрос, как и многие другие неотложные проблемы, разрешен не был. Работа, созданная по настоянию Балческу комиссии для подготовки аграрной реформы, потерпела неудачу из-за противодействия крупных землевладельцев. В конце июля-начале августа 1848 года в Валахию были введены османские войска, занявшие придунайский город Джуджу. Временное правительство прекратило свою деятельность. Управление страной было передано трём наместникам, утверждённым султаном. В сентябре началось вооружённое подавление революции. Действия порты были поддержаны Николаем Первым. Революция потерпела поражение. Революция в Валахии, благодаря активным действиям народных масс, приняла буржуазно-демократический характер. Но стоявшие перед нею задачи не были решены. Экономика княжеств накануне объединения Развитие капиталистических отношений в дунайских княжествах Установившиеся между ними экономические связи, потребность создания более широкого внутреннего рынка, близость языка и культуры населения Валахии и Молдовы, таковы были объективные предпосылки создания единого государства. В 50-х годах XIX века ускорилось экономическое развитие княжеств. Согласно впервые проведенной в 1860 году промышленной переписи, в них насчитывалось 12867 предприятий. Более половины их возникло за последние 10 лет. Паровые машины использовались на 172 предприятиях. Самыми крупными из них были три суконные фабрики. Значительное развитие получили пищевая, текстильная и деревообрабатывающая промышленность, производство строительных материалов. Добыча нефти в 1860 году достигла почти 1200 тонн. Вся мировая продукция составляла в то время около 70 тысяч тонн. Появились нефтеперерабатывающие предприятия. 13 наиболее крупных городов имели свыше 10 тысяч населения каждой. Из них Бухарест более 120 тысяч, Яссе 66 тысяч человек. В деревне все чаще применялся наемный труд. В 1860 году только в Валахии в имениях крупных землевладельцев работало более 50 тысяч подемщиков. При аренде земли значительное распространение получила денежная рента. Расширялось применение машин, молотилок, жаток, сенокосилок. Экспорт из княжеств сельскохозяйственной продукции за 50-е годы 19 -го века вырос почти в три раза. 70% его приходилось на зерновые. Унионистское движение. В 50-е годы центральной проблемой политической жизни Валахии и Молдовы стало объединение их в одно государство. В движении унионистов, сторонников объединения, участвовали представители разных классов и социальных слоев. Руководящую роль Играла формировавшаяся торгово-промышленная буржуазия. К ней примыкали мелкие и средние помещики. Буржуазные либералы, Крэцулеску, Брэтиану и другие, не хотели проведения в будущем государстве глубоких реформ. Иную по сравнению с большинством либералов позицию занимал Когол Он считал необходимым осуществление буржуазно-демократических преобразований. Еще более последовательными их сторонниками были радикалы, выражавшие интересы главным образом мелкобуржуазных слоев. Лидером радикалов был Росетти. Крестьяне и городская беднота Надеялись, что с объединением княжеств будут удовлетворены их нужды и требования. Интересы народных масс выражали немногие революционные демократы во главе с Белческо. В одной из своих последних работ он писал, что объединение княжеств революционным путем позволило бы осуществить глубокие политические и социальные реформы и установить демократическую власть, правление народа, осуществляемое самим народом. Но Белческу умер в эмиграции в 1852 году. В унионистском движении второй половины 50-х годов XIX -го века Уже не было четко оформленного революционно-демократического течения. Страница 541. Противниками объединения были главным образом консервативно настроенные крупные землевладельцы, опасавшиеся, что любые реформы затронут их интересы. Но и они, из тактических соображений, нередко предпочитали не выступать открыто против создания единого государства. Позиция европейских держав Вопрос об объединении был не только внутренним делом самих княжеств. Он стал международной проблемой. Порта Усматривала в объединении княжеств прямое посягательство на свои сюзеренные права. Враждебную позицию заняло также английское правительство, выступавшее за сохранение целостности Османской империи. Всячески поддерживать вассальную зависимость княжеств стремилась и Австрия, выжидавшая благоприятного момента для осуществления на Балканах своих экспансионистских планов. Карл Маркс писал в 1857 году, «Австрия также серьезно противодействует объединению дунайских княжеств, как Россия стремится осуществить его». Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 12 Страница 266. Российское правительство поддерживало унионистское движение в Валахии и Молдове, поскольку это ослабляло там позиции порты и срывало планы Австрии. В пользу объединения высказалась и Франция. Дунайские княжества должны были войти в сферу ее влияния и стать латинским островом среди славянского населения балкан Но политика Франции в вопросе объединения княжеств не была последовательной. Основные этапы борьбы за объединение Согласно подписанному после Крымской войны Парижскому миру 1856 года, Валахия и Молдова оставались под верховной властью Порты. Для подготовки решения о будущем политическом устройстве княжеств в них создавались временные совещательные собрания диваны. Они должны были представить свои предложения международной комиссии. В 1856 г. 1857 годах унионистское движение стало более широким и организованным. В столицах и уездах были созданы унионистские комитеты. Издававшаяся коголничану газета требовала объединения княжеств и проведения реформ. Печатные органы унионистов стали выходить и в Валахии. Под петициями в пользу объединения было собрано множество подписей. Летом 1857 года в Молдове в результате фальсифицированных выборов в диван противники объединения оказались там в большинстве. Унионисты отказались признать законность выборов. Их касаться потребовали также Россия. Франция и Пруссия. Новые выборы принесли победу унионистам. Они добились успеха и в Валахии. Оба дивана высказались за объединение княжеств. Но предложения некоторых депутатов освободить крестьян и дать им землю были отвергнуты.